Глава 18 Голос врага Войден сидел посреди погруженной во мрак комнаты, привязанной ремнями к креслу. Скосив глаза на удерживающие его путы, он немного напряг мышцы, ровно настолько, чтобы порвать державшие его узкие ленты нейлона, похожие на парашютные стропы. Для обычного человека это было запредельным усилием, Но Войден легко рвал даже цепи, рассчитанные на 10 тонн нагрузки. Для ремней хватило бы усилия в 500 килограмм, но путы только глубоко до боли врезались в кожу. Войден напрягся сильнее, потом еще сильнее, задействовав всю свою силу. Но тело стало словно чужим и отказывалось ему подчиняться. А ремни, державшие его, были завязаны весьма профессионально, и нелепой попытке освободиться только привязали его к креслу крепче. Войден не оставлял попыток и попытался работать спиной, сломав кресло. Подобное с ним уже случалось в Африке, где его настолько плотно привязали скотчем к бетонному столбу, что целый слой скотча никак нельзя было порвать, не порезав кожу. Тогда Войден сломал спиной столб и, пока не освободился, действовал им как бетонной дубиной, круша черепа негостеприимных туземцев. Но тут его старания не дали ничего, вызвав только тихий смешок человека за спиной. И, к своему удивлению, Войден этого человека услышал только сейчас. В комнате зажегся свет, и в ней появились новые персонажи. Один, тот, что смеялся, стоял сзади, и сейчас Войден видел его тень, отбрасываемую искусственным светом. Второй сидел за столом метрах в пяти, не спеша и с удовольствием попивая кофе. «Рады видеть у себя, Олег», — сообщил голос за спиной. «Я сотрудник посольства России, вам, кто бы вы ни были...» Бростила мать комедию, Олег, или как вас там? По-новому, Войдан, кажется. Вы прекрасно знаете, кто мы, а мы теперь прекрасно знаем, кто вы. Вашего лица, к сожалению, нам не было известно очень долго, но сейчас, к счастью, это лицо нас уже не интересует. Оно станет частью нашей истории и частично вашей. Войдан молчал, собираясь с мыслями. Конечно же, он понимал, кому принадлежит этот голос но было совершенно непонятным, как он здесь оказался и в таком жалком положении. «А, понимаю», – протянул голос и, видимо, наблюдая за лихорадочно озирающимся Войденом. «Вы спрашиваете себя, как здесь оказались? Это нам нужно было бы у вас спросить и наказать виновных. Хотя вы и так их уже достаточно наказали. Ну и, конечно, вы спрашиваете себя, куда же делась ваша фантастическая сила? Объясняю», – помедлив продолжил голос. Вы видите эту прекрасную керамику? Ей семь тысяч лет. Наши жрецы – потомки тех, кто делал все это. Кто делал это по указаниям богов, сынов Ану, которые умели укращать силу вашего яркого демона, которую имеете в себе вы. Место, в котором вы находитесь, было построено еще до возведения первой из башен Вавилона. Надо отдать вам должное, вы проявили определенную настойчивость, чтобы пробраться сюда. А мы вас как раз ждали, чтобы убедиться, нет ли ошибки. Однако здесь вы не сможете пошевелить даже пальцем. Вы здесь, кстати, не первые в подобной удручающей ситуации, однако все мы очень надеемся, что последний». Войден хмуро молчал, пытаясь понять, к чему клонит его собеседник. Но он опять угадал его мысли. «Вы спрашиваете себя, что нам от вас нужно?» «Спешу вас успокоить. Лично от вас ничего. Нам нужны болевы». «Моя смерть вас не спасет». Наконец сказал Войден. Меня ищут, и за мной придут другие. От этого острова не останется камня на камне. И вас не спасут даже потуги ваших игигов. Как вам понравится напал Много Напалма. Не стройте особых иллюзий, мой дорогой. Мы знаем про ваш наночип, знаем его коды, и заглушили его, как только взяли вас. Да-да, у нас и сейчас есть люди в ваших структурах. Так что ждать никого не надо. Такими, как вы, мы управляли тысячи лет. И будем управлять вами еще столько же. Мы написали для вас вашу историю. Мы создавали для вас государства и даже империи. Последней такой империи был СССР. И нам даже непонятно, что вам в том государстве не нравилось. В конце концов, мы ведь о вас заботились. Подобно тому, как заботятся о скотине, зло прохрипел Войден. Не утрируйте. Хотя, если разобраться, ваши слова не так уж далеки от истины». Ибо кто были все поставленные над вами правители? Скот, говорящий двуногий скот, готовый по первому жесту хозяина или вылизать ему сапоги, или вцепиться зубами в того, на кого хозяин укажет. Мотивации ваших элит известны и прогнозируемы с механической точностью. Хотя мы старались управлять вами тайно. Поверьте, если бы некто из ваших кукол-правителей узнал, как все обстоит на самом деле, он бы служил нам еще преданнее, еще яростнее, вгрызаясь в глотки своих же сородичей. Таких негодяев мало. Ошибаетесь, мой дорогой. Очень ошибаетесь. Вы таковы почти все. От простого филаха и до филаха которого мы сделали членом так называемого Полютбюро ЦК. Или президентом. филах бегает и бунтует, ища справедливости ровно до того момента, пока мы его не возвысили над другими филлахами. Но стоит его поднять над другими, еще вчера такими же, как он, и свинопас начинает мнить себя визирем». «Не все такие», – возразил Войден, хотя понимал, что в словах собеседника есть известная доля правды. «Отнюдь. Иногда встречаются странные уникумы вроде вашей нынешней верхушки, но поверьте, рано или поздно, но стадо вас сметет. Причем совершенно без нашего участия». А потом появимся мы и в очередной раз стадо возглавим. Раньше мы вас уничтожим. В ответ Войден услышал холодный смешок и, сделав паузу, собеседник продолжил. Вы себе не представляете, сколько раз мы слышали эти слова. Надо отдать должное некоторым из говоривших, их слово не расходилось с делом. Но где некогда великий и могущественный царь Кир? И где его некогда великая Персия? Во что превратились наследники тех великих людей? Где ваш Святослав и его Русь? «Их нет, а мы есть, мы были и мы будем. И на самом деле, если бы ваша нынешняя верхушка была мудрее, мы смогли бы договориться. Вы бы оставили нас в покое, позволив спокойно управлять выбранной нами какой-нибудь небольшой страной, а мы бы пообещали оставить в покое вас, возможно, даже поделившись какой-то частью своих знаний». «Нам не нужны ни вы, ни ваши знания», — угрюмо ответил Войден. «Вот видите...» Вы сами только что подтвердили истинность вышесказанного, показав, насколько представители вашего племени глупы. Вы понятия не имеете и о осотой доли того, что происходит вокруг вас, как за пределами вашей планеты, так и у вас под носом. Даже для вашей верхушки стало откровением информация о контактах американцев с некими силами, имеющими слабые отношение к вашей планете. Но эти силы ничто рядом с тем, кто стоит за нами. Тем не менее, вы сейчас бегаете по всему миру, как крысы. И скоро мы в каждую вашу нору зальем по цистерне Напалма. Голос за спиной Войдена вдруг зарычал от злости, и, видимо, его хозяин сделал знак сидящему за столом. Тот отложил кофе и, сняв висящую на поясе дубинку, не спеша двинулся к Войдену. Он заботливо и почти ласково заглянул в глаза Войдену и с силой взмахнул своим оружием. Удар был чудовищный, и тело Войдена пронзила еле переносимая боль. Голова запрокинулась назад, рот судорожно открылся, а лицо исказилось в немом крике. На мгновение страшная судорога сдавила все мышцы Войдена, пальцы побелев сжались в кулаки и по лицу покатился пот. Затем судорога отпустила, и тело Войдена безвольно обмякло в кресле. Человек за спиной видимо терпеливо ждал, когда Войден немного придет в себя и откроет глаза. «Теперь вы поняли, Олег? Ситуация должна быть для вас предельно ясна. С лица Войдена упала капля крови и растеклась на рубашке. «Теперь перейдем к делу», – сухо сообщил голос за спиной. «Какие у меня могут быть с вами дела?» – ухмыльнулся Войден. «Вам теперь нужно о другом думать. Например, о Напалме». Войден внутренне напрягся, ожидая повторного удара, ибо упоминания Напалма почему-то сильно не нравились собеседнику. Но удара не последовало. Вместо этого голос тихо скомандовал. «Везите это сюда». Все операции проведем здесь, не будем рисковать. Раздался тихий шум движения колес по полу, и в комнате появилась небольшая металлическая платформа на колесах, похожая на приземистую больничную каталку. Ее двигали два худощавых на вид молодых человека. Между тем, анунаки неторопливо подкатили каталку почти вплотную к войдану сбросив укрывающую ее ткань. Там оказалось нечто, напоминающее каменное седло из куска гранита с вкраплениями желтых песчинок и огромного прозрачного кристалла, торчащего из края. Судя по размеру, он весил не меньше полутонны, но анунаки легко управлялись артефактом, словно он весил не больше 20 килограмм. «Вы знаете, что это, Олег?» – поинтересовался голос за спиной Войдена. Войден промолчал, хотя его уже стали отдаливать самые мрачные подозрения. Когда русские националисты подогнали к Зекурату на Красной площади бульдозер и, перебив охрану, ворвались внутрь, К тому практически все было убрано. Мумия была на месте, хотя и сильно выгнившая. На месте был и Золотой Терафим с письменами, умело вмонтированный в рот мумии и заменявшей кости верхнего неба. Потом, когда видео с захватом Зикурата облетело всю Россию, заткнулись все, кто до этого хотя бы заикался про памятник. Особенно шокировали всех мумифицированные головы, извлеченные из-под изголовья саркофага с мумией. Они вызвали настоящий шок не только в России, но и во всем мире. Тем более, что генетическая экспертиза подтвердила самые нехорошие из откровений мистиков. Головы принадлежали убитым большевиками членам царской семьи, тела которых в свое время очень спешно нашли и похоронили. Однако главное в Зикурате так и не было обнаружено. Как утверждали волхи, магическую основу комплекса составлял древний артефакт, взятый из древнего капища одной из тайных экспедиций ГПУ. Как он выглядел, волхи могли описать только приблизительно, и, судя по описанию, это был некий камень, который наследники вавилонских магов покрыли ритуальной кровью русского поэта Есенина, тем самым увязав зикурат с русским эгрегором. Стоящий за спиной Войдена человек или умел читать мысли, или просто хорошо читал по лицам, но он словно видел все, о чем Войден успел подумать за пару секунд. «Да-да, это именно он, как видите, в целости и сохранности». «Ну и что это вам даст?» – тяжело прохрипел Войден. «В России уже русская власть. Зикурат, разрушенный, этой погони не будет на русской земле никогда». «Напрасно вы в этом так уверены», – пожурил Войдена голос. «Вы все еще в наших руках. Мы вернем себе власть. И в Москве будет снова мавзолей. Кого-нибудь вам подберем». «Чей это будет труп, роли не играет. Главное, кто и как его в Зикурат положит». «Но вам уже не вернуться. «Власть уже не у вас», – парировал бояр. «Я тебе открою самую важную тайну, господин Войден. Не важно, кто у власти, важно, как ведет себя народ. Если он опять заснет, он станет податливым, бесчувственным для своих и беззащитным перед другими. Он станет предавать своих гениев и пресмыкаться перед чужими, надутыми болванами. Несколько десятков у власти ничего не смогут сделать. Их захлестнет огромная тупая масса, и власть опять упадет в наши руки. Поэтому, господин Войден, не важна политика, экономика, идеология, все это второстепенные мелочи. Важна магия. То, что мы называем вуаля-баяние. И мы вернемся. Человек смотрел на Войдена очень спокойным и уверенным взглядом. «Вы его не построите!» – выкрикнул Войден. «Не построим? Конечно, не построим. Он уже построен». Построен еще в 1942 году. Тогда был риск, что немцы возьмут Москву, и нами тайно была воссоздана точная копия мавзолея, внешне прикрытая одним из обычных зданий. Осталось только организовать мумию. Доставить к ней артефакты и машинка снова заработает. Года через два вы все опять превратитесь в стадо бестолковых баранов, которое мы и возглавим. Кстати, возглавим, абсолютно не меняя вывеску. Мы будем русскими националистами». Мы же и будем определять, кто будет русским, а кто нет». «Не получится у вас ничего», – зло прохрипел Войден. «Мы не позволим». «Получится, получится», – успокоил Войдена голос. «И вы, Олег, нам поможете». войдан рассмеялся. «Не дождетесь. Напрасно вы так. Нам не нужно ваше согласие. Нам нужна ваша кровь. Она намного, намного сильнее субстанции, полученной из вашего сраного поэтишки. Вашей крови...» «Вся мощь вашего эгрегора, и мы будем этой мощью управлять». Войден взревел, словно раненый зверь, изо всех сил пытаясь порвать связывающие его ремни, но путы не дали ему даже пошевелиться. Тут же к нему подошел человек с дубинкой, и войдан снова чуть не потерял сознание от боли. «Мальчик», — произнес голос за спиной почти отеческим тоном, «Мы не намерены играть с вами в ковбойцев и индейцев. Здесь все по-взрослому». И вы, надеюсь, уже поняли это. Вы не с играть во взрослые игры, и ваши няньки в Москве плохо подумали, решив послать вас сюда с детской лопаткой и ведерком для песка. Последовал еще один удар дубинки, и подождав, пока войдан придет в себя, голос продолжал. «Не подумайте, что нам нравится причинять вам боль. Просто это часть подготовки к ритуалу. Вас будут бить долго и нудно, по самым чувствительным местам и без передышек». Бежать отсюда бесполезно, да и вы не сможете в вашем нынешнем состоянии противостоять даже нашей охране, не говоря уже о наших двух воинах. Это не романтическая сага, где вас спасут в самую последнюю минуту, это реальность. Реальность, в которой битьем вас доведут до безумия, а потом мы возьмем вашу кровь. До капли. Так что прощайте». За спиной Войдена раздался стук уходящих шагов, и палач принялся за дело. Расшифровка. Космос по телевизору и космос за стомиллиметровым стеклом иллюминатора орбитальной платформы был разным. Он просто подавлял своим бесстрастным и торжественным величием, веявшим глухим отчуждением. Не менее ошеломляла Земля, поразившая Дубровина невообразимым великолепием красок, цветов и оттенков. Никогда раньше Дубровин не видел ничего подобного. Дубровин неотрывно смотрел на медленно плывущую землю, впервые воочию увидев огромную сушу, протянувшуюся от Баренцева моря до Черного, от Балтики до Тихого океана. И самое главное, теперь здесь были безраздельными хозяевами русские. Дубровин давно работал со спутниковыми снимками, воспринимая их как обычные фотографии, и с улыбкой поймал себя на мысли, что ни один из объектов сейчас нельзя было приблизить, как в компьютере. Цвета, плывущие внизу планеты, мягко и непрерывно переходили друг в друга, невозможно было даже уловить грань, где заканчивался лес и начинается степь, где заканчивается побережье и начинается вода. Хорошо были только видны извивы и бесконечные петли рек, блестящие в лучах солнца линзы озер. Ну и трансконтинентальная евроазиатская магистраль, практически идеальной прямой протянувшаяся через всю Россию. Как это было недавно... Дубровин помнил слова Николая Сомова, проверенного соратника времен подполья, выступления которого на Народном Вече транслировали и по сети, когда обсуждали проект. «Дорога строится на века», — говорил он. «Строится для технологий, которые на порядке будут превосходить весь бетонно-кирпичный мусор, который первоначально планировалось использовать. Забудьте про все эти старые мосты и дороги. Прокладывать тоннель сквозь гору дорого». Но сто лет объезды какого-то выступа будут стоить еще дороже. А нам люди будут платить за время доставки груза. Чем меньше объездов, тем быстрее доставим. Чем быстрее доставим, тем больше попросим за это денег». Стройка была делом многоплановым. Среди строителей было много тех, кто таким образом не совсем добровольно заглаживал вину перед русским и другими народами. Строили дорогу бригады разных национальностей, поэтому кое-где были и межнациональные конфликты. Как правило, там, где работали бывшие идеологи россиянского безнационала. Их чаще старались определять в коллективы цыган. Хорошие строители, как оказалось. После ликвидации наркоторговли, многие цыгане нашли себя на строительстве дороги. Но клановые перегибы у них остались. И кто, как не бывшие безнационалы, могли на них повлиять? Правда, в реальности все получилось наоборот. До такой степени, что бывшим борцам с русским фашизмом после работы в коллективах цыган пришлось давать сроки за призывы к геноциду этих самых цыган. Русская власть была национальной, и за призывы к геноциду любых народов карались жестко. Пришлось идеологам без национала добавлять срок и за это. Могли они о таком помыслить во времена борьбы с русскими. Гулой вибрации не было никакой, платформа шла ровно, в абсолютной тишине. Сел и небольших поселков Дубровин найти в России с орбиты не мог. В первые несколько минут полета Дубровин просто не мог оторвать глаз от иллюминаторов, пораженной грандиозностью картины внизу. Но наблюдения в его рабочую часть программы, если и входили, то наблюдения в районе Мексики. До нее было еще добрых два часа лету курсом на восток. За это время следовало максимально собраться и приготовиться к работе. Экран монитора перед Дубровиным замигал, сопровождаемый зумером вызова. На связь вышел Озеров Уже почувствовал себя космонавтом? Вместо приветствия начал он Пока Дубровин соображал, воевода продолжил Тебе уже сообщили, что Фатима прислала фотографии Привольского Над которыми он работал И его записки с какими-то расчетами Дубровин только хотел переспросить, но воевода продолжил Понимаю, что хотел бы спросить Сам не знаю как, но текст расшифровал один самоучка Буквально сразу Остальные посмотрели и подтвердили его правоту Если честно, без него никто бы и не понял. Архаика. Но надежно. Это много астрологических построений, какие-то расчеты и в конце толкования. Суть того, к чему Привольский пришел и записал – расчет с новым астрономическим телом. Резюме звучит так. В девятый день седьмой Луны намеченная жертва разрушит силу. Храм будет обрушен. «А имеет ли эта надпись к нашему делу, к Войдену вообще, какое-то отношение?» – выдохнул Дубровин. «Вероятность просто никакая. Воевода вздохнул. «И теперь главное. Сегодня как раз и есть этот девятый день седьмой луны по астрономическому календарю. Остается гадать, о чем это. Просто совпадений быть не может». Озеров сделал паузу, но затем продолжил. «Привольский по всему серьезно работал». «Но как это использовать?» Дубровин был растерян. Его мозг начал лихорадочно работать, но никаких зацепок он пока не находил. «Пока не знаю», — ответил Воевода. «Пока не знаю». «Будем ждать данных от британцев. Будете на месте, сообщи. До связи». «До связи», – машинально ответил Дубровин. Его мозг уже лихорадочно перебирал версии.